Слева, над скопищем частных домиков, примыкавших к тылам железнодорожного вокзала, кружили странные черные создания, смахивающие то ли на птеродактилей, то ли на жившие истребители, лениво взмахивавшие зубчатыми крыльями. Солнце, выглянувшее в просвет меж серыми полосами смога, осветило крыши, но эти создания не отбрасывали тени, и ближайшие... подмигивали Даши, опуская веки на выпученные алые глаза. Она отвернулась, смотрела только вперед, но и там было не лучше. То и дело появлялись на бочине прямо перед капотом призрачные эсэсовцы, звери, непонятные чудища, должно быть, слепленные сознанием из обрывков в виде ужастиков. Хорошо еще она прекрасно понимала, что с ней творится, но сквозь волны душного тепла, сквозь резь в глазах и мелькание ядовитых красок пробивалась догадка скоро. Совсем скоро наступит взрыв. Как-никак она кое-что знала о наркоманах и наркотиках. Салон машины начинал тягуче пульсировать, то сокращаясь вместе с Дашей, то раздвигаясь до неведомых пределов. Вой сирены казался хохотом. Сквозь застилавшую глаза разноцветную пелену она разглядела сорок пятый дом на Жуковского, приметную розовую девятиэтажку с магазином внизу. Профессиональный рефлекс еще работал. Она назвала даже не соседний с Глебовым дом, стоявший несколько поводаль на соседней улице. Открыла дверцу, выпрыгнула. «Вам помощь нужна?» — спросил водитель. «Нет», — бросила она. Обогнула дом, вбежала во двор и кинулась, по пересекавшей его наискосок дорожки, к дому Глеба. Перепрыгнула толстый хвост огромного зеленого крокодила, разлегшегося на газоне. Заметила, как удивленно таращатся на нее прохожие. Сжала зубы и прошла прямо сквозь серо-синюю гориллу, сидевшую на дороге. Горилла захохотала. Ак-ак-ак. Даша показала, что она теряет ориентировку. Чуть-чуть не повернула назад, представила, что бежит не в том направлении. Снова отчаянно заморгала, встряхнула головой. Справа деловым шагом приближался целый взвод. Громадных санитаров в халатах, отливавших белизной снежных вершин, сверкавших мириадами ослепительных, коловших глаза искр. Но совсем немножко еще надо продержаться. Трах! — Она на всем бегу врезалась в прохожего, настоящего, твердого. Посыпались из его пакета какие-то свертки. Даша пронеслась дальше. В подъезде стало совсем плохо. Ступени колыхались, как волны в шторм, вспучивались, ходили ходуном. Весь мир то стискивал ее в тесной скорлупе, то простирался в дикие невообразимые просторы, с ней вместе ставший размазанной по всей галактике бесконечной полосой тумана. Вокруг так и прыгали разноцветные цифры — двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять. Она шагала скорее на ощупь, равнодушно отмечая, что рука уже чувствует не перила, а непонятные неровные поверхности — скользкие, гладкие, полированные, угловатые, круглые. Не было страха — неожиданно пропал куда-то. Пропал страх. Остался покой. уютная бесконечность, раскинувшаяся вдоль Млечного Пути. Она видела весь Шантарск гигантской, объемной, живой картой с крохотными машинками и куколками-людьми. Больше всего было милиционеров, и она была каждым милиционером, каждым с они все искали они обязаны были найти шантар сквертелся как пластинка на диске проигрывателя стоило даже захотеть чтобы приблизился тот или иной уголок города по улицам словно по льду скользили шеренги черных телевизоров окруженных мельтешением все тех же цифр двадцать пять двадцать пять двадцать пять двадцать пять двадцать пять перестраивали журавлиными клю Перестройка. Горбачев меченный, Выходи по одному. Теперь горбатый горбун. Но ведь никого не было горбатого. Не было среди фигурантов. Не то направление поиска. Горбатый. Ошибка. Даша уже никуда не спешила. Жаль было покидать мир уютного покоя, безмятежной тишины и пронзительных радужно-ярких истин. Ощупью достала сигареты и опустилась на площадку, прислонилась к стене, медленно курила, и каждое движение руки, каждая затяжка были исполнены вознесенной до немыслимых звездных высот философской значимости, важности для мира. Каждая затяжка была вселенским открытием, достойным полного ведра Нобелевских премий». великий сыщик даша шевчук самый великий все оказалось просто до хохота ха ха ха до колик до пляски Пошевелим ногами, ах, рассукин сын, комаринский мужик, Снявший зипунишка, он по улице бежит. Кто-то, извиваясь рядом, подхватил громогласным голосом, Не дававшим ни малейшего эха, Снявший зипунишка, он по улице бежит. Ах, не хочет, ах, не хочет, он бояры не служить. Он бежит, бежит, бежит, повёртывает, Его судорога подергивает». — Брысь! — сказала Даша, блаженно улыбаясь в пространство. — Не время плясать. Некогда. Надо заниматься делом. Делу время, делу время, делу время. Брысь! Она достала пистолит и сердито, в общем, так профилактически махнула в сторону надоедливых плесунов, пристававших с танцами. Танцы, пляски. Половецкие пляски, танцы с волками. Бог ты мой, как давно она не танцевала. Но не время, не время. Кого не хотели обмануть? Все предельно просто. Если вокруг какой-то вещи начались странные явления, зри в корень, в самую середину вещи. Если странности замыкаются на телестудию, зри в самую середину, в корень, в суть. А где суть? Редактор